Гуманистическая закваска Гроция еще дает о себе знать, но он уже на пути, ведущем к современному рационализму, хотя проходит он его не до конца. Фундаментом соглашения людей между собой является разум и природа, которые совпадают между собой. Естественное право, регулирующее человеческое сообщество, имеет этот рационально-естественный фундамент. Он есть голос здравого смысла, в соответствии или в противовес с которым неизбежно утверждается или порицается все с точки зрения морали и как следствие устанавливается или запрещается Богом, Творцом природы. Но примечательно, что онтологическая основа естественного права по Груцию имеет следствием своим то, что и сам Бог, поскольку на этом праве все держится, не может его изменить. Это означает, что естественное право отражает рационализм самого Бога, создателя мира, и что как таковой Бог не может ничего изменить, не впадая в противоречие с собой, что немыслимо. Естественное право отличается от гражданского права, зависящего от решений людей и гражданской власти. Оно имеет в качестве цели соображение, полезности и поддержание согласия среди граждан. К сфере естественных прав принадлежат жизнь, достоинство и собственность личности. Международное право основывается на идентичности природы людей. На этом основании могут заключаться международные договоры между людьми различных конфессий, так как принадлежность к различным верам не влияет на человеческую природу. Наказание для нарушителей прав должно иметь не карательные цели, а корректирующие. Наказывают не за ошибку, но для того, чтобы не делать ошибок в будущем. И наказание должно быть пропорционально срокам, серьезности преступления и той пользе, которую может извлечь из него сам преступник. Возобновляя идеи флорентийского гуманизма, но в форме более рационализированной, гротцы поддерживают естественную религию, общую для всех времен и потому лежащую в основе всех положительных религий. Эта естественная религия основывается на четырех утверждениях. Первое. Бог существует, и он единственный. Второе. Бог величайший по сравнению со всеми вещами, видимыми и постигаемыми. Третье. Бог всеведущ. Четвертое. Бог творец всего. Некоторые переводчики Гроция увидели в его работе триумф нового научно-рационалистического мышления – Но согласно Эл Малуза, Гроци гораздо более связан с классическим средневековым и с холостическим понятием естественного права, чем с современным. Действительно, даже при натурализации закона Божьего в работе о праве войны и мира с акцентом на юридическом моменте, в условиях озабоченности войнами, естественный закон остается всегда, как и для святого Фомы, законом божественным, критериям объективным и вечным. Поэтому рационализм Гроция выступает в качестве интеллектуализма в противовес волюнтаризму, типа оккомовского или протестантского, но никак не в качестве утверждения о непричастности, равной автономии, человеческого разума по отношению к божественному управлению миром. Конец второй книги. Книга третья. «Новое время» от Леонардо до Канта. Часть первая. Вершины и достижения возрожденческой мысли. Леонардо, Телезио, Бруно, Кампанелло. «Лучше маленькая ясность, чем большая ложь» Леонардо да Винчи. Я рожден, чтобы одолеть три тяжких недуга Тиранию, софизмы и лицемерие. Томазо Кампанелло. Глава первая. Четыре выдающиеся личности итальянского возрождения Леонардо да Винчи, Бернардино Телезио, Джордано Бруно и Томазо Компанелло. Первая. Леонардо. Природа, наука и искусство. 1.1. Механическое строение природы. Известный всему миру вызывающими всеобщее восхищение художественными шедеврами, Леонардо да Винчи знаменит также своими удивительными рисунками и техническими проектами, полными блистательных догадок. Меньше знают о его философских взглядах. Леонардо родился в Винчи, Вальдарно, в 1452 году. Примечание. Вальдарно. Долина реки Арно. Конец примечания. Его отец Пьетро был нотариусом. Мать Катерина, местная крестьянка. Начальное образование Леонардо получил во Флоренции. В 1470 году он поступает в мастерскую Верокио. Это событие сыграло значительную роль в формировании личности Леонардо. Он изучает математику и законы перспективы, интересуется анатомией и ботаникой, обращается к проблемам геологии, занимается проектированием в области механики и архитектуры. В 1482 году, во время правления Лодовика Мора, Леонардо приезжает в Милан и остается здесь до 1499 года, до падения власти Лодовико. В Милане он пишет разнообразные трактаты, занимается инженерной деятельностью. В этот период завершается его формирование как художника. После пребывания в Манты, Венеции, Флоренции, Леонардо в 1502 году поступает на службу к Чезаре Борджа в качестве архитектора и военного инженера. После свержения Валентина в 1503 году Леонардо вновь возвращается во Флоренцию. Здесь он занимается анатомией и решает проблемы, связанные с полетом человека, что позже приведет к изобретению летательного аппарата. Примечание. Валентино. Прозвище Чезаре Борджиа. Конец примечания. К этому периоду относится создание Джоконды. В 1506 году Леонардо возвращается в Милан и поступает на службу к королю Франции. Когда в 1512 году власть в Милане вновь переходит в руки рода Сфорца, он переезжает в Рим на этот раз под покровительство папы Льва X. В 1516 году он отправляется во Францию в качестве придворного художника, инженера, архитектора и механика. Леонардо умер 2 мая 1519 года в замке Клу, близ Амбуаза, где он был гостем короля Франциска I. Современники обычно называли Леонардо «Маэстро», и маэстро-художник. В герцогском дипломе Чезара Борджа он назван архитектором и главным инженером. Однако Франциск I обычно называл его величайшим философом. Также именовал его Вазари. Правда, несколько иронически, имея в виду, что он любил капризно и своевольно философствовать о естественных вещах и считал себя более философом, нежели христианином. К. Карбонара. Посмотрим, каковы же были философские искания Леонардо. Прежде всего, Леонардо является человеком возрождения не только потому, что он мыслитель универсального типа, то есть не ограничивается какой-либо одной областью знаний, но и потому, что в его рассуждениях можно обнаружить следы неоплатонизма, например, когда он обращает внимание на параллелизм человека и космоса, универсума. Человека в античности называли микрокосмом, и это действительно точное наименование, ибо человек состоит из земли, воды, воздуха и огня, и тем самым его строение схоже со строением мира. Человек имеет кости, служащие основой и поддержкой плоти, мир имеет камни, основу земли. Неоплатоническая идея параллелизма микрокосма и макрокосма имеет, однако, у Леонардо несколько иное преломление, нежели в мистико-анимистической не концепции неоплатонизма. Она служит Леонардо для легитимизации механистического строения всей природы. Оно происходит от Бога, и это действительно необходимое механическое строение. Леонардо не отрицает наличие души, функция которой заключается в формировании одушевленных тел, однако он оставляет не имеющие научного обоснования рассуждения о ней братьям-монахам, которые по вдохновению свыше знают все секреты. Таким образом, то, что становится общим достоянием по наитию свыше, не является знанием. Не обладают знанием и тем, кто опирается исключительно на авторитет древних мыслителей. Повторяя традиционные взгляды, они остаются только глашатыми и декламаторами чужих идей. Не есть знание и то, что сообщают маги и алхимики и вообще все золотоискатели. Эти твердят о фантастических открытиях и опираются в своих объяснениях на причины духовного порядка. Для Леонардо проектировщиком и интерпретатором механического и необходимого строения всей природы является математическая мысль. Необходимость – руководительница и защитница природы. Она ее основа и создательница, ее узда и вечный образец. Леонардо исключает из числа естественных феноменов, механических и материальных, мистические и духовные силы. О математике! Пролейте свет на это заблуждение! Дух не имеет голоса, поскольку не может быть голоса там, где нет движений и разрыва воздуха. Не может быть колебаний воздуха там, где нет инструмента. Инструмент не может существовать вне тела. А раз это так, Дух не может иметь ни голоса, ни формы, ни силы. Где нет жил и костей, не может быть никакой силы и никакого движения, производимого воображаемыми Духами. 1.2. Леонардо между Возрождением и Новым Временем. Таким образом, идеи Леонардо, его концепции природы, причинностей и, как мы скоро убедимся, опыта, значительно отличаются от идей большинства мыслителей эпохи Возрождения. Искания Леонардо обращены на более точное понимание явлений в сторону математика экспериментального натурализма, абсолютно чуждого соображениям мистического и космологического порядка Кузанца и Фичино. М. Дальпра. Здесь приводятся некоторые из наиболее созвучных современностей идей Леонардо, Однако они не позволяют еще говорить о нем как об ученом эпохе научной революции. Мы тщетно будем искать в трудах Леонардо черты, которые являются главными составляющими науками в нашем представлении. Нельзя не согласиться с Рандалом, Сартоном или Койре, которые утверждают, что исследования Леонардо, полные блистательных догадок и гениальных прозрений, никогда не выходили за пределы занимательных опытов и не достигали той систематичности, которая является основной характеристикой современной науки и техники. Его разыскания, всегда колеблющиеся между экспериментом и комментарием, оказываются раздробленными и как бы рассеянными в серии разрозненных наблюдений, письменных заметок для самого себя. Леонардо не имеет никакого интереса к науке, как к организованному корпусу знаний. Для него наука – это общественное и коллективное предприятие. Для тех, кто считает, что наука в современном смысле не сводится к перечню или сумме теорий, инструментария, экспериментов, это различие очень важно. Определить место Леонардо среди основателей современной науки означает поместить его портрет в галереи не в том месте, где следует. Наложение на его труды и его видение науки наших представлений лишь затемнит проблему. Паоло Росси Все-таки можно сравнить Леонардо с деревом, которое корнями проросло в свою эпоху, а листвой вдыхает воздух грядущих времен. Иными словами, если в трудах Леонардо и не обнаруживается всей суммы основных характеристик современной науки – то некоторые из них прослеживаются в его размышлениях с достаточной четкостью. Именно так обстоит дело с идеей опыта, а также отношений между теорией и практикой. 1.3. Умозрительное рассуждение и опыт. Каковы же представления об опыте и знаниях по Леонардо? Леонардо любил называть себя в противовес представлению, обученным той эпохи, необразованным человеком, хотя мы знаем, что он обучался в мастерской Верокио, в том числе разным механическим искусствам. А именно на основе механических искусств, развивающихся в мастерских, постепенно формируется понимание опыта, который больше не является неразрозненной практикой людей, занимающихся различными ремеслами, непростым рассуждением специалистов в области свободных искусств, не ни имеющих никаких контактов с миром природы и не занимающихся практической деятельностью». Опыт таких мастерских, которым принадлежала и мастерская Верокио, позволяет прочно соединить механические и свободные искусства, такие как геометрия или перспектива. Следовательно, Леонардо бунтует против тех, кто считает, что чувства, то есть ощущения и наблюдения препятствуют природному утонченному познанию. С другой стороны, он убежден, что никакое человеческое исследование не может привести к истинному знанию, если оно не опирается на математические доказательства. Простого, голого наблюдения недостаточно. В природе есть бесконечное число отношений, которые никогда не познаются опытным путем. Природные явления могут быть поняты лишь в том случае, если мы раскроем их причины в умозрительном рассуждении. Именно причина показывает, почему мы имеем дело с опытом такого рода. Короче, природа изобилует бесконечным числом причин, которые никогда не проявлялись в опыте. Любое наше знание берет начало от чувства. Чувства имеют земную природу, разум находится вне, созерцая их. И те, кто принимает практику без науки, подобные кормчиму зашедшему на корабль без штурвала и компаса, не знающему точно, куда плывет корабль. Наука, продолжает Леонардо, это капитан, практика матросы. И если имеется научное знание вещей, это знание, с одной стороны, завершается с определенным опытом, то есть теории получают подтверждение, с другой она открывает путь к технологическим разработкам, воплощенным Леонардо в его машинах. Во всей этой цепи рассуждений, замечает Кассерер, нет противоречия между положением, что любое знание начинается с ощущения и признанием за разумом собственной функции, помимо и за пределами восприятия. Два этих положения вполне совместимы, по крайней мере для Леонардо. Размышления Леонардо с очевидностью направлены на поиски промежуточного звена между этими двумя основополагающими факторами. Не распыляясь на соображения о частном, мы должны попытаться понять общий закон, который возвышается и господствует над ним. Только знание этого закона дает нам в море частных фактов и отдельных практических данных компас, без которого мы остаемся слепыми и лишенными штурвала. Теория дает нужное направление опыту. Таким образом, Леонардо, продолжает Кассерер, предвосхитил резолютивный, то есть аналитико-синтетический метод Галилея и современной науки о природе. Таково же мнение Геоманта, который пишет, «Особенно важна его, Леонардо, концепция научного знания и метода, необходимого для его достижения». С методологической точки зрения его можно считать предшественником Галилея. Он придавал исключительное значение как опыту, так и математике. Более того, нельзя исключать, что Галилей при работе над своим математико-экспериментальным методом испытал, пусть и непрямо, влияние Леонардо. По мнению других, опыт и математика не столь легко соединяются в рассуждениях Леонардо и вряд ли его следует считать предшественником Галилея. Например, Энрико Беллони пишет «Образ какого Леонардо мы можем воссоздать? Того, который восхваляет блестящие возможности опыта или того, который их отвергает и прославляет достоинство математической абстракции?» В эпоху Леонардо в науке происходят Сложные изменения, которых он не осознает и пытается комментировать лишь посредством кратких заметок или лаконичных афоризмов. Леонардо является истинным сыном возрождения, и как таковой он никоим образом не мог заложить основы учения Галилея. А вот что по этому поводу написал Эго Рен примерно 30 лет назад. Нельзя сказать, что именно он, Леонардо, создал экспериментальный метод и сумел соединить математику с опытом и новой физикой, но его творчество можно считать символом перехода от глубокой критической разработки, результаты которой он время от времени суммирует, к формулированию обновленных концепций. Речь идет об интерпретациях. Авторы, которых следят за тем, чтобы не вырвать Леонардо из его среды и не впасть в ошибку опережающей историографии. Но эти авторы рискуют отвести внимание от новшеств Леонардо, которые создают образ мыслителя исключительного для своего времени. Противоположность авторитетам и традиции, Леонардо считает, что опыт – великий учитель. Именно в школе опыта мы можем постичь природу, а не путем передачи и повторения бедных отражений ее, которые даются в книгах. Знания – дитя опыта, а не произвольных теоретических конструкций, пусть и воплощающих проблемы высшего порядка. «Лучше маленькая точность, чем большая ложь», – говорит Леонардо. «И еще...» Ложь столь презренна, что если даже говорится о божественных вещах, она лишает их божественной благодати, а правда столь совершенна, что если даже и распространяется на низкие материи, она несравненно превосходит неопределенность и ложь, связанные с большими и высокими рассуждениями но ты, который живешь мечтами, тебе больше нравятся софистические изыски и торгашеское мошенничество в большом и отвлеченном, нежели строгое описание естественного и не непосредственно данного. Итак, чтобы понять природу, следует вернуться к опыту. Мы будем недалеки от истины, если предположим, что Леонардо отталкивается от проблемного опыта, Путем рассуждений он вскрывает причины. Затем, чтобы проверить рассуждение, он вновь обращается к опыту. Если природа получает результаты, пользуясь определенными причинами, человек от результатов должен обратиться к причинам. Для выявления этих причин необходима математика, наука, которая вскрывает отношения необходимости между различными явлениями, то есть причины, которые никогда не проявлялись опытным путем. Необходимость, повторим еще раз вслед за Леонардо, основа и создательница природы, ее узда и вечный образец. Леонардо утверждает, не математик не разделит моих принципов. И еще, кто отрицает высшую точность математики, тот питается неразберихой и никогда не положит конца противоречиям софистических учений, от которых можно научиться только вечным ссорам. Природа регулируется поддающимся измерению порядком, которое обнаруживается в причинном отношении между явлениями. Именно эта необходимость исключает всякую метафизическую или магическую силу, всякую интерпретацию, которая предшествует опыту и пытается подчинить природу чуждым ей принципам. Эта необходимость, в конце концов, идентифицируется с необходимостью свойственной математическому рассуждению которая выражает отношения с размерности, составляющей законы. Разумность природы явлена в пропорциях, которые обнаруживаются не только в числах измерениях, но и в звуках, весах, времени, пространстве и в любой другой природной силе. Н. Абаньяно В механике Леонардо приблизился к пониманию принципа инерции, угадал принцип сложения сил и принцип наклонной плоскости, принятый им в качестве основы при объяснении полета птиц. Удивительно то, что эти догадки не остались только на теоретическом уровне, были попытки их реализации или, по крайней мере, технического проектирования. Л. Геймонад. Будучи сведущ в прикладной гидравлике, Леонардо имел ясное представление о принципе сообщающихся сосудов. Многочисленные его проекты в области гидравлики. Тоже можно сказать и относительно искусства, фортификации, создания оружия, текстильного производства, типографского дела. Он достиг новых результатов геологии, объяснив в частности происхождение ископаемых в анатомии и физиологии. Его интерес к анатомии объяснялся желанием лучше познать природу, чтобы усовершенствовать ее художественное воплощение. Невозможно отделить в Леонардо ученого от художника. Да это и не нужно, ибо для него живопись это наука. Более того, вершина наук. Живопись обладает познавательной ценностью, и художник должен обладать познаниями в области различных наук, анатомии, геометрии и так далее, если хочет проникнуть в тайны природы. О, созерцатель, не хвались, что ты знаешь вещи, которыми руководит сама природа. Но радуйся тому, что ты знаешь назначение вещей, начертанное в твоем разуме. 2. Бернардино Телезио. Исследование природы согласно ее собственным принципам. 2.1. Жизнь и творчество. Бернардино Телезио родился в 1509 году в Козенце. В самом начале жизненного пути он получил хорошее гуманитарное образование. Его дядя Антонио Талезио, который был литератором, стал его первым учителем. Бернардино сопровождал дядю в Милан, а затем в Рим, где в 1527 году был захвачен в плен солдатами во время знаменитого римского мешка и освобожден лишь благодаря вмешательству одного своего соотечественника спустя два месяца после пленения. Примечание. Римский мешок. Имеется в виду захват города войсками императора Карла V. Конец примечания. Он отправился в Падую, где еще сохранилась традиция из по Аристотелю и где он изучал философию естественной науки, в особенности медицину, и завершил университетское образование в 1535 году. После получения университетского диплома Телезио живет в разных городах Италии и даже, кажется, на несколько лет, дабы иметь возможность размышлять в одиночестве, удаляется в монастырь братьев-бенедиктинцев. Есть мнение, что это был монастырь Семинара. Позже, с 1544 по 1553 год, Телезио пользовался гостеприимством семьи Карафа, герцогов Начеры. В этот период он заложил основы своей системы, создав первый вариант шедевра о природе вещей согласно ее собственным принципам. Начиная с 1553 года Телезио поселяется в Козенце, где остается вплоть до 1563 года. Отсюда он ездит в Рим и Неаполь, но постоянно возвращается в Козенцу. Здесь он и умер в 1588 году. Первые два книги труда о природе вещей «De Rerum Natura» он опубликовал в 1565 году, после многочисленных сомнений и после консультации в Бреше с крупнейшим представителем аристотелизма той эпохи Винченцо Маджи. Положительный исход встречи с Маджи, которого по многим причинам можно было считать идеальным противником, убедил Телезио в своевременности публикации. Но «Полностью труд» в девяти книгах вышел только в 1586 году из-за финансовых трудностей, испытываемых философом. Другие сочинения Телезио носят второстепенный характер и ограничиваются объяснением некоторых природных явлений о землетрясениях, о кометах, о паре, о молнии и т.д. Телезио получил большую известность – и притом гораздо раньше, нежели были опубликованы его сочинения. Академия Козенци, членом которой он состоял, превратилась в наиболее активный центр по распространению его учения. Могущественные и влиятельные друзья защищали его от атак сторонников аристотелизма, хотя в дискуссиях и полемике недостатка не было. Среди последователей дела Телезио был Кампанелло. Лично с ним незнакомый, он вскоре после смерти философа посетил собор Казенцы, где находился гроб с его телом. Великому Телезио Кампанелло посвятил стихи. Именно Кампанелло стал главным продолжателем дела Телезио. 2.2. Новизна физики Телезио Значение и ценность идей Телезио зависят от перспективы их рассмотрения – Если рассматривать их с точки зрения параметра научной революции Галилея, выводы не будут отличаться от тех, которые уже сделал Патрици, хотя он и исходил из других оснований, а именно, что учение Телезио оказывается скорее метафизикой, нежели физикой, вопреки заявленным намерениям. В глазах же человека того времени идеи Телезио представляли собой одну из наиболее радикальных и прогрессивных попыток создания физики как строго автономной области исследования, без допущения магии Возрождения, связанной с герметика неоплатонической традиции и аристотелевской метафизики. Первое. Необходимо отметить, что в книге о природе вещей отсутствуют магические идеи. Более того... Телезио открыто заявляет, что в его труде нет ничего божественного и достойного удивления. Но у Телезио остается и нечто общее с магическими убеждениями, убеждение, что в природе все полно жизни. Второе. Аристотель, заодно с перипотетиками рассматривал физику как теоретическое знание об особом роде бытия, который подвержен движению. Рамки метафизики – науке о бытии или о субстанции вообще, и ее принципов для стагерита составляли необходимые предпосылки физики. Рассуждение о чувственной субстанции неизбежно перерастало в рассуждение о субстанции сверхчувственной, а изучение подвижной субстанции завершилось метафизическим доказательством неподвижной субстанции. Телезио дает четкие контуры проблемы. Он не отрицает и и мы увидим это несколько ниже, ни трансцендентного бога, ни неосязаемую душу, но и одно, и другое он тематически выносит за пределы физического исследования. Таким образом он утверждает автономию природы и ее основ, и как следствие автономию исследований этих основ. Это можно назвать натуралистической редукцией. Энн Абаньяно В монографии, посвященной Телезию, обращают внимание на этот момент, уточняя, что такая редукция рождена требованием найти во всех вещах и в каждом из них естественный, экспликативный принцип, исключив все прочее. Название труда Телезио выражает это в прекрасной синтетической формуле о природе вещей согласно ее собственным началам. Дер верум «Natura uxta propria principia», что означает «природа имеет в себе самой принципы своего строения и объяснения». Человеку, чтобы познать их, не нужно делать ничего другого, кроме как заставить говорить саму природу, доверившись ее самораскрытию перед ним, поскольку он является ее частью. Действительно, человек может познать природу, поскольку сам есть природа». Отсюда возникают предпочтения, отдаваемое чувству, а не другим средствам познания. Человек как природа – это восприимчивость. Способность познавать и понимать он имеет как часть или элемент природы. Телезио первым энергично заявил об автономности природы и первым попытался реализовать ее до конца с помощью тщательного исследования. Заслуживает внимания еще одно обстоятельство – Эталезио, как мы увидим, конструирует качественную физику, однако он предвидит и количественную перспективу, хотя и говорит, что не в состоянии развить ее. Он надеется, что это сможет сделать кто-нибудь другой, дабы, он подчеркивает это, люди могли стать не только знающими, но и сильными. Речь идет о двух темах, которые впоследствии станут центральными. Первая у Галилея, а вторая у У Бекона. 2-3. Собственные принципы природы. Телезио реконструирует принципы физики на основе чувства, убежденные в том, что чувство обнаруживает реальность природы, поскольку сама природа в своем естестве есть жизнь и чувства. Телезио обращается к гиллазаизму и досократовскому панпсихизму тезису об одушевленности всего сущего с ионийскими мотивами, схема интерпретации реальности, предложенная Анаксименом. Образцом для подражания служит ему не неоплатоники, а в большей степени физики-досократики. Чувства обнаруживают, что основные начала – это горячее и холодное, тепло и холод – Первое оказывает расширяющее воздействие, делает вещи легкими, приводит их в движение. Второе, наоборот, производит конденсацию и поэтому делает вещи тяжелыми и препятствует их движению. Солнце горячее, а земля холодная. Но солнце, как и все жаркое, не есть только тепло, как и земля есть не только холод. Тепло и холод бестелесны и нуждаются в телесной массе которые которой они могут воссоединиться. Поэтому заключает Телезио в основе всего сущего три начала. Две действующие природные силы – тепло и холод, и телесная масса, которая свойственна обеим природным силам и способна расширяться, распространяться, а также сужаться и уплотняться, и принимать любое положение, подходящее для тепла и холода. Иначе существа не могли бы превращаться одни в другие, и не было бы того соединения, которое на самом деле встречается в природе. Вместо физики четырех элементов и концепции сущего как единство материи и формы, поддерживаемой перипатетиками, Телезио строит физику, согласно которой элементы и все формы вещей производны от вышеописанных начал. Два действующих начала пронизывают все тела, противодействуют друг другу, отталкивают и заменяют по очереди в телах, взаимно воспринимая друг друга. Эта возможность воспринимать собственные действия, состояние в связи с действиями и состояниями другого, заставляет принять то, что сродно и благоприятствует собственному сохранению и отторгнуть противоположное. Поэтому, заключает Телезио, Все существа чувствуют взаимную связь. Почему же тогда только животные имеют органы чувств? Животные – сложные существа, и эти органы выполняют функцию путей, по которым в чувствующую субстанцию проникают внешние силы. Простые вещи именно в силу их простоты чувствуют непосредственно, напрямую. Итак, Физика Телезио базируется на простейших качествах – тепле и холоде. Но в связи с этим, как уже отмечалось, он понимает, что нужно идти дальше к определению количества тепла, необходимого для создания различных феноменов. И это количественное исследование он оставляет своим последователям. 2.4. Человек как природная реальность. Человек поддается объяснению, как и любая другая природная реальность. Животный организм Аристотель объяснял как функцию чувствующей души. Естественно, Телезио не может принять этого тезиса, он чувствует необходимость отличительного признака, отделяющего человека от всего остального, поэтому прибегает к тому, что называет духом, производным от семени. Spiritus e semene eductus. Терминология, восходящая к стойкам, очевидно навеяна античной медицинской традицией, с которой Телезио был хорошо знаком. Дух – тончайшая телесная субстанция, заключен в теле как в собственном органе. Вследствие этого духом объясняется все то, что Аристотель объяснял с помощью чувствующей души. Вспомним аналогичную концепцию духа у Фичино, однако у последнего он выполняет совершенно иную функцию. Телезио сразу предупреждает: в человеке помимо духа есть нечто большее род божественной и бессмертной души. Это однако способствует объяснению неприродных черт, а лишь тех, которые выходят за пределы его природы и о которых мы скажем ниже. Знание в разнообразных формах Телезио объясняет вмешательством духа которое воспринимает изменения и движения, вызываемые в чувствах вещами. Иными словами, тепло и холод, вступая в контакт с организмом, вызывает движение, расширение и сужение духа, и таким образом рождается восприятие, то есть осознание модификаций. Понимание вырастает из ощущения, а точнее из сходства между воспринятыми вещами, которые мы констатируем, воспоминания, о которых мы сохраняем и распространяем путем аналогий на другие вещи, в настоящий момент невоспринимаемые. Например, когда мы видим молодого человека, разум нам подсказывает, что он состарится. Это старение не воспринято нами, ибо еще не наступило, и поэтому оно не может вызвать у нас подобного ощущения однако мы можем осознать его с помощью прошлого опыта и сравнения того, что мы воспринимали раньше, с тем, что воспринимаем сейчас. Телезио ясно говорит, что вовсе не презирает разума, более того, что разуму следует доверять, как и чувствам. Но чувство вызывает больше доверия, чем разум, поскольку воспринятое чувством не нуждается в последующем исследовании. Сама математика по Телезио основана на чувстве, сходствах и аналогиях, как уже объяснено выше. 2.5. Природная мораль. Этика. Нравственная сторона жизни человека, по крайней мере на первом уровне, может быть объяснена природными началами. Добро для человека, как и любого существа, это его самосохранение, а зло – то, что наносит ему ущерб и ведет к разрушению. Радость и печаль также включены в это объяснение через сохранение и разрушение. Радостно то, что услаждает дух, а услаждает дух то, что оживляет его и таким образом создает благодатную силу. Печально то, что гнетет и подавляет дух, огнетет дух то, что ему вредно. Таким образом, радость – это ощущение сохранения, а печаль – чувство разрушения. Радость и печаль имеют четкую функциональную задачу. Радость не может быть конечной целью, к которой мы стремимся. Она – средство, помогающее достичь этой цели, которая является, как мы уже сказали, самосохранение. В общем, Все, чего желает человек, направлено на такое сохранение. И добродетели, если их рассматривать с природной точки зрения, направлены на достижение той же цели, потому что они способствуют сохранению и совершенствованию Духа. 2.6. Божественная трансценденция и Душа как сверхчувственное существо. Телезио, как мы уже отметили, в объяснении природной реальности использует натуралистическую редукцию, но он далек от того, чтобы придавать этой редукции метафизический статус. Неоспоримо, что Бог как Создатель возвышается над природой, но необходимость обращения к Нему в физическом исследовании Телезио отрицает. В этой связи интересно заметить, что Телезио осуждает Аристотеля за то, что он слишком метафизичен, но в физике выдвигает прямо противоположное возражение. Понятие «бога», сведенное Аристотелем к функции вечного двигателя, совершенно неудовлетворительно. Телезио прямо пишет, что Аристотель вызывает не только критику, но и отвращение. «Движение неба могло быть вызвано самой его природой. Бог здесь ни при чем. Во всяком случае, куда лучше представлять Бога, не проявляющим такой активности». Неприемлемо, что Аристотель отказывает Богу в доверие по отношению к людям. Таким образом, Бог Телезио – библейский Бог, создатель и правитель мира. От его творческой активности зависит и эта природа, устроенная так, как мы видели, и высшее предназначение людей в сравнении со всеми другими существами. От Бога исходит данный свыше ум, разумная бессмертная душа, Душа едина с телом и особенно с природным духом, будучи его формой. Духом человек познает и страстно желает того, что способствует его природному сохранению. Данным свыше умом он познает и стремится к божественному, не природному, а вечному спасению. Следовательно, в человеке два стремления и два интеллекта. Поэтому он в состоянии понимать не только ощутимое добро, но и вечное и хотеть его, благодаря свободному выбору, не поддаваться силам материального мира, но хранить дух чистоте, стремясь к сходству с Создателем. Этот ум, mens supradita, добавочный ум, имеет отношение к религиозной активности человека и выделяется специфичностью в мировом устройстве. Интерпретаторы часто усматривали в учении Телезио «отступление и уступки», по-видимому, сделанные ради согласия с оппонентами. Про-бона-пасис. И во всяком случае, тезисы, противоречащие его натурализму. На самом деле все не так. Его оригинальность заключается именно в попытке четко разделить сферы исследования. Можно провести аналогию с Галилеем, обозначившим грань между наукой и религией. Обязанность первой – показать, как устроено небо, По своим особым законам. А второй Как попасть на небо, веруя и действуя в соответствии с верой. 3. Джордано Бруно. Религия как метафизика бесконечного и героический энтузиазм. 3 .1. Жизнь и творчество Джордано Бруно родился в Ноле в 1548 году. При крещении ему дали имя Филиппо, имя Джордано он получил в монастыре Сан-Доминико в Неаполе совсем молодым, а с 1572 года стал священником. Еще в годы студенчества проявился его характер мятежника и в 1567 году против него был начат процесс, который остался незавершенным. В 1576 году было возбуждено новое дело, не столько по подозрению в ересе, сколько из-за убийства одного из собратьев-монахов, который донес на него. На самом деле подозрение было необоснованным, но ситуация усложнилась настолько, что Бруно вынужден был бежать в Рим, невзирая на монашеский сан, потом на север – Генея, Ноли, Савона, Турин, Венеция а затем в Швейцарию, в Женеву, где он сблизился с кальвинистскими кругами. Но вскоре у него возникли разногласия и с теологами-кальвинистами. С 1579 года Бруно жил во Франции. Первые два года он провел в Тулузе, а в 1581 году перебрался в Париж, где ему удалось привлечь к себе внимание Генриха III, у которого он получил защиту и поддержку. В 1583 году в свете французского посла он отправился в Англию, где жил в основном в Лондоне. Некоторое время он провел также в Оксфорде, однако поссорился там с преподавателями университета, которых считал педантами. Недавно обнаруженные документы свидетельствуют, что оксфордские ученые обвинили его в плагиате, использовании в своих лекциях идей, заимствованных у Фичино, «Магико-герметическую доктрину». В 1585 году он возвратился в Париж, но вскоре почувствовал, что не может больше пользоваться защитой короля, и после одной бурной стычки с последователями Аристотеля вынужден был бежать. На этот раз он избрал лютеранскую Германию. В 1586 году Бруно обосновался в Виттенберге, где публично восхвалял лютеранство. Но и здесь не задержался надолго. В 1588 году он попытался добиться расположения императора Рудольфа II Габсбурга, но безуспешно. Через несколько месяцев вновь вернулся в Германию, где в 1589 году в Гельмштадте вступил в лютеранскую общину, откуда через год был изгнан. В 1590 году философ перебрался во Франкфурт, где опубликовал свою трилогию «Три большие поэмы на латинском языке». Во Франкфурте он через «Книга продавцов» получил приглашение от знаменитого венецианца Джованни Мачниго, желавшего изучить мнемотехнику, в которой Бруно знал толк. Он неосторожно принял приглашение и вернулся в Италию в 1591 году. В том же году Мачниго донес на Бруно в священную канцелярию. В 1592 году в Венеции начался процесс над Бруно, который завершился его осуждением. В 1593 году в Риме философ снова предстал перед судом. После безуспешных попыток убедить его отречься от некоторых тезисов, Бруно был приговорен к сожжению на костре, что и было исполнено на Кампо де Фьори, поле цветов, 17 февраля 1600 года. Бруно не отрекся от своих философско-религиозных взглядов и умер, самой гибелью утверждая их. Он умер, чтобы жила его философия. Таким способом он бросил вызов, и судебный процесс возобновился. Он был продолжен совестью итальянского народа, который осудил тех, кто его убил. А. Гуццо. Многочисленные труды Бруно. Среди них... Особого упоминания заслуживают комедия «Подсвечник» 1582, «О тенях идей» 1582, «Пир на пепле» 1584, «О причине, начале и едином» 1584, «О бесконечности, вселенной и мирах» 1584, Изгнание торжествующего зверя. 1584. О героическом энтузиазме. 1585. О наименьшем. 1591. О монаде. 1591. О неизмеримом и неисчислимом. 1591. 32 Характеристика основных идей Бруно Чтобы понять философа, необходимо выявить основы его мыслей, источник понятий и дух, дающий им жизнь. Какова эта основа, источник, дух Бруно? Недавние исследования проливают свет на эти вопросы. Шифр к идеям Бруно в их магико-герметическом характере. Бруно идет по стопам философов Возрождения, но удержаться в рамках христианской ортодоксии ему не удается. Более того, идеи Бруно могут быть поняты как род возрожденческого гнозиса с элементами египетской религиозности, характерные для герметических сочинений. Неоплатонизм служит основой и концептуальной схемой этого типа религиозного видения. Документальное подтверждение этому Недавнее исследование «Ятос» в уже цитированной книге Джордана Бруно «И герметическая традиция», развязывающая многие узлы в интерпретации работ Бруно. Философия Бруно, пишет Ятос, изначально герметична, он был герметиком наиболее радикального типа, с особой магико-религиозной миссией. Что же пытался сделать Бруно? Все очень просто, замечает Ятес. Он возвращает возрожденческую магию к ее языческим истокам, оставив слабые попытки Фичина выработать безобидную магию, утаив ее основной источник – Асклепиус, который за создание идолов и амулетов был осужден святым Августином. Христианский герметизм без Асклепия, по мысли Бруна, смешон. Следует восстановить культ природных богов Греции и религию, с помощью которой египтяне постигли божественные идеи интеллигибельное солнце, единое неоплатоникам. Вот как Бруно цитирует в изгнании плач Асклепия в его последнем пророчестве. «Ты не знаешь у Асклепии, что как Египет образ неба, так наша земля мировой храм. Но, увы, Наступит время, когда станет ясно, что Египет тщетно старался быть ревнивым хранителем божественного. О Египет, Египет! От твоих религий останутся только легенды. Темноту предпочтут свету, смерть будут считать полезнее жизни, никто не станет возводить очи к небу, на верующего будут смотреть как на безумного, кощунника считать благоразумным, неистового сильным наихудшего лучшим. И поверьте мне, будет осужден на смерть тот, кто религии предпочтет рассудок, потому что возникнет новый суд, новые законы, не останется ничего святого, ничего почитаемого. Не будет слышно слова достойного неба и небожителей. Останутся только падшие ангелы, которые, смешавшись с людьми, принудят несчастных к дерзости на всякое зло, как если бы оно было справедливым. Начнутся войны, грабежи, обман и все противное душе и природной справедливости. Наступит старость, расстройство мира, утрата веры. Но будь спокоен, осклепий, потому что после того, как все это случится, Отец и Господь Бог, правитель мира, всемогущий покровитель, несомненно положат конец безобразию, призвав мир к его исконному образу. Египтянство Бруно – это благая религия, разрушенная христианством, которой следует вернуться пророком, который он себя чувствует, принимая миссию реаниматора. Последний фрагмент из работы Ятес завершает картину этой новой экзегезы. Таким образом, Бруно отклоняет все попытки Фичино сконструировать форму теологии, в которой древние теологи и маги вписаны в христианский платонизм корпус херметикум, Бруно увидел египетскую религию в неоплатонической форме, теургического и экстатического опыта, как восхождение к единому. Именно так интерпретировали неоплатоники поздней античности египетскую традицию. Однако мы не находим у Бруно рабского подражания этому типу неоплатонизма с его мистериосовским культом. Он, конечно, испытал большое влияние Фичино и Пико со всем аппаратом, каббалистических и христианских ассоциаций, синкретизма различных философских и религиозных учений древних и средневековых. Следует также напомнить, что Джордана Бруно в конце XVI века был свидетелем трагических проявлений религиозной нетерпимости. Тогда в религии герметизма искали терпимости, видели дорогу, которая приведет к объединению различных сект, а не к их взаимоуничтожению. Среди различных исповеданий христианского герметизма, католического и протестантского, большая их часть избегала магии. В этот момент является Джордана Бруно, который, взяв за основу магический герметизм, предсказывает нечто вроде египетской контрреформы, возвращения к египетской традиции, благодаря которой религиозные проблемы исчезнут, Наконец, он защищает нравственную реформу, делая акцент на важности благих общественных начинаний, этики, отвечающей критериям общественной пользы. Понятно, что Бруно не мог найти общего языка ни с католиками, ни с протестантами. Строго говоря, его сложно назвать христианином, потому что в конце концов он поставил под сомнение божественную природу Христа и основные догматы христианства. Тезисы, которые он брал то здесь, то там, были тактическими опорами для проведения собственной реформы. Именно поэтому он вызывал в любом окружении, где бы ни преподавал, яростную реакцию. Он не мог примкнуть ни к одной религии. Создать новую религию – вот его цель. «И все же он был опьянен Богом» – выражение Навалиса, относящееся к спинозе – и «бесконечное было его началом и концом», так говорил Шлейер Махер о спинозе. Но речь идет о божественном и бесконечном неоязыческого типа, выраженных в концептуальном аппарате неоплатонизма в интерпретации Николая Кузанского и Фичино. 3.3. Искусство запоминания «Мнемотехника» и магико-герметическое искусство. Первые труды Бруно посвящены мнемотехнике, и среди них особо выделяется трактат «De Umbris Idearum», о тенях идей, написанный в Париже и посвященной Генриху Третьему. Искусство запоминания очень древнее. Римские ораторы рекомендовали для лучшего запоминания речей ассоциировать структуру и последовательность понятия и аргументов с последовательностью возведения частей здания. В середине века... Раймонд Лулли, как уже говорилось в предыдущем томе, не только выводил правила мнемотехники, предназначенные облегчить запоминания путем четкого выявления ментальных закономерностей, но и пытался координировать их со структурой реального. В эпоху Возрождения мнемотехника получает новое развитие, а в работах Бруно достигает своей вершины – Ятес суммирует возрожденческую концепцию мнемотехники и вклад в нее Бруно следующим образом. В эпоху Возрождения искусство мнемотехники было модой среди неоплатоников и герметиков. Метод закрепления в памяти основных образов и архетипов предполагал в качестве системы мнемотехнической локализации сам космический порядок и требовал поэтому глубокого знания универсума. Эта концепция очевидна уже в том фрагменте из О жизни, которую следует рассматривать с неба, где Фечина пишет, что планетарные образы и краски запечатленные в памяти так как если бы они были воспроизведены на потолке комнаты, на фресках по канонам магика симпатических соответствий, служили для их обладателя организационным принципом всех явлений, с которыми он столкнется, выйдя из дома.